Я вовсе не имею в виду, что я принадлежу к числу тех сумасшедших, которые слышат чужие голоса в собственной голове. Голос вне всякого сомнения чужим не был и принадлежал мне. Назовите это интуицией, назовите это предчувствием, назовите это как хотите. Я называю сие внутренним голосом. К сожалению, он у меня включается редко и в большинстве случаев не мешает мне вляпываться в очередные неприятности. Но когда он таки начинает говорить, осечки можно пересчитать по пальцам одной руки. И еще лишние пальцы останутся. "Единошаг на шаг позади меня», — сказал Визарс, и я послушно отстал. Полковник был чертовски спокоен, но мне почему-то казалось, что мы не просто совершаем променад по коридорам штаб-квартиры СБА. Скоро обнаружился еще один металлоискатель. На мой дилетантский взгляд, броня у этих ребят выглядела посерьезнее, чем у предыдущих. На головах у них были шлемы с прозрачными забралами. То ли эти штуки мешали им дышать, то ли в штатном режиме опускать их не требовалось, но забралы у шлемов были подняты. Это парней изгубило. Едва пройдя рамку металлоискателя, Визерс вдруг выбросил вперед правую руку, и его кулак вонзился охраннику в лицо. Поскольку я в тот момент находился на шаг сзади, то есть совсем рядом с местом событий, я отчетливо услышал хруст, с которым ломались нос и верхняя челюсть бедолаги. Несколькими десятыми долями секунды позже левая нога сола воткнулась в район шеи второго охранника. На пол ребята упали одновременно, а в руках полковника вдруг обнаружилась пушка, которую он успел вытащить из кобуры парня со сломанным носом. Хорошая реакция для простого ученого. Очевидно, договориться с этими ребятами он уже просто не мог. Другая зона ответственности или что-то в этом роде. «Вперед!» – рявкнул Визерс, и мы понеслись по коридору. Почему-то мне показалось, что сейчас не самый подходящий момент для выяснения подробностей о том, какого дьявола тут происходит, и я устремился за ним. Долго бежать нам не пришлось. Уже через 20 метров... Мы оказались на небольшой террасе, огороженной метровой высотой перилами. Едва мы выбежали на террасу, как в здании завыли сирены, а обратный путь оказался закрыт переборкой на первый взгляд, являющейся одним целым со стенами. Полковник подошел к перилам и устремил свой взгляд в сторону соседних зданий. «Будем прыгать?» – поинтересовался я. «Чуть позже», – сказал полковник, проведя рукой перед собой как будто ощупывая невидимую стену. Я повторил его жест, и моя рука наткнулась на упругое сопротивление, какое бывает, если пытаешься продавить не до конца надутый воздушный шарик. Область сопротивления начиналась там, где заканчивались перила. У меня даже не возникло сомнений в том, что невидимая упругая стена окружает всю террасу. «Силовое поле?» — попытался я угадать термин. «Защитный купол Грейва», — ответил Сол. «Неужели ты думаешь, что в здании есть открытые площадки?» Признаться честно, я даже не думал, что в здании есть площадки, накрытые невидимыми силовыми полями или защитными куполами Грейва, если так будет угодно. Но в этот момент до моего мозга с опозданием дошел ответ полковника на мой первый вопрос. «Мы будем прыгать». К сожалению или к счастью, Но посмотреть строго вниз и определить высоту здания мне не удалось. Я знал, что для парашютного прыжка необходима какая-то минимальная высота. И даже помнил конкретную цифру, но вся штука в том, что парашюта у меня не было. И при полковнике Визерсе таковой тоже не наблюдался. Хотя кто знает, какие у них тут существуют способы для прыжков с высотных зданий. Сердце бешено колотилось в груди. И меня даже не интересовало, каким образом нам удастся преодолеть защитный купол. За невозможностью посмотреть вниз, я посмотрел вверх. Вверху обнаружился кусок голубого неба и зеркальная гладь здания СБА, стремящегося к облакам. Туда смотри. Полковник ткнул пальцем перед собой. На горизонте обнаружилась маленькая серебристая капля. Полковник посмотрел на хронометр. Капля стремительно приближалась. Если меня не обманывал глазомер, она летела прямо на нас. Но полковник не выказывал ни малейшего беспокойства по этому поводу. Он вообще ни по какому поводу беспокойства не выказывал. Словно не он несколькими мгновениями раньше крушил головы охранников из собственного ведомства и спровоцировал сигнал тревоги по всему зданию. Я сообразил, что с момента, как мы вышли на прогулку, Из его кабинета не прошло и пяти минут. Просто очень уж быстро все происходило. А дальше все начало происходить еще быстрее.